Глава пятнадцатая. «Может, останешься?» «Еще чего?» «Бросит тебя одного с этим извергом?» Антон уже не в первый раз заводил разговор на тему того, чтобы отправиться в клан одному. Прошла неделя с того момента, как мы забрали его из зоопарка, и я обрела новую жизнь. За это время он окончательно поправился с стараниями моими и Евгения и собрался идти в клан на разговор с отцом. Только вот что-то мне подсказывало, что культурной беседы у них не получится. Об этом во всеуслышании заявляла интуиция, которая с приобретением разнообразных магических способностей усилилась в разы. Нет, нет и еще раз нет. Я иду с тобой, и разговор окончен. Ксюша с Димой уже три дня как ушли к своим детям. Они собирались погостить в клане, пока тут все не утрясется. Мы с Антоном уговорили их не торопиться возвращаться, пока еще существовала угроза со стороны Маркова. Хотя его я не боялась, потому что больше того, что он сделал с нашими жизнями когда-то, и что мы с таким трудом вернули на круги своя, он уже сделать не мог. И все же нашим друзьям лучше было вернуться домой чуть позже. Евгений заметно окреп за эти дни, даже стал выглядеть моложе. По праву приписывала эту заслугу себе, не страдая ложной скромностью. Дело в том, что к нему у меня сложилось странное отношение. Я по-прежнему не могла даже в мыслях называть его отцом, но до боли в сердце желала компенсировать ему все то, чего он был лишен долгие годы одиночества и тоски. Наверное, моя жалость была сродни любви, и сама я считала это чувство очень нежным и теплым. Именно поэтому старалась окружить его всяческой заботой. Порой даже действовала слишком навязчиво. Но он все сносил терпеливо, потому что любил меня. В итоге мои старания увенчались успехами. Он выглядел почти здоровым. И, как ни странно, мне здорово помогли способности, полученные от Демида. Теперь я, помимо владения силами стихии, ясновидения и гиперострого слуха, обладала еще и целительскими способностями. И вот как тут не зазнаться? Но это я так шутила сама с собой. а на деле так иногда включала даже чрезмерную серьезность. В такие моменты Антон называл меня «мой скромный профессор». Вот и сейчас Евгений повел себя как абсолютно здоровый человек, за что лично я была ему очень благодарна. В самый разгар нашего спора он вышел из дома полностью одетый и заявил, что отправляется с нами. — Даже ты, — обратился Евгений к Антону, — не знаешь, насколько опасен твой отец. Например, как думаешь, почему он оборачивается только в редких случаях?» «Мне всегда казалось, что подобное поведение в доме он считает неприличным», ответил Антон. «Таковы его жизненные принципы». «Кстати, мне тоже так показалось в свое время, когда он делал кислую мину». «Эти воспоминания всегда ассоциировались в моей голове с Матвеем, которому никогда не перестану быть благодарной за наше спасение. Не знаю, как он тогда выкрутился». Но если бы не помог нам ксюше неизвестно, где бы я сейчас была и как бы себя чувствовала. О том, что могло случиться с Антоном, вообще старалась не думать. «Ничего подобного», — отвлек меня возглас Евгения. «Он делает это так редко исключительно для того, чтобы его волк был самым сильным. Ведь всем известно, что чем чаще оборачиваешься, тем слабее зверь в тебе». И для настоящей схватки ему не меньше месяца нужно находиться в теле человека и копить силу зверя. Об этом я не подумала, хоть Евгений меня и учил всем хитростям оборачивания. К слову, получалось, пока это у меня плохо, не то чтобы не могла остановиться белой волчицей, когда хотела. Могла и даже отлично себя чувствовала, открывая все новые и новые грани и возможности этого образа. Только вот когда возвращалась в шкуру человека, меня всегда тошнило. то сильнее, то слабее, но реакция на оборачивание всегда была такой. Евгений объяснял это индивидуальными особенностями моего организма, а также тем, что на него слишком много всего свалилось в последнее время. Меня же такое положение вещей бесило. Оставалось надеяться, что со временем это пройдет. «Поверьте, лучше меня его никто не знает. Все же мы выросли вместе», — закончил он Типа вопрос закрыт и обсуждению не подлежит. В общем, в клан Маркова мы отправились втроём И никто из нас даже примерно не предполагал, чем может закончиться встреча. И еще на середине пути меня начало мелко потрясывать. Я не боялась, нет, ведь со мной рядом шли два родных и сильных мужчины. Меня лихорадило, как при сильном азарте, и ничего поделать со своей реакцией я не могла. Слух и зрение обострились до предела. И я слышала каждый шорох. Видела, как мелькают зайцы среди кустов. А когда легкий ветерок начал гнать по поземку, постепенно все усиливаясь, Евгений взял меня за руку и заставил остановиться. — Это твоих рук дело, — кивнул он куда-то в сторону. — Если не успокоишься, разыграется настоящая пурга, — предупредил он. Впрочем, ничего, кроме озорного любопытства, я в его голосе не уловила. — Наверное, это выше меня. Ничего не могу с тобой поделать. Попыталась оправдаться я, тоже не имея ничего против небольшой метелицы. Только вот разыгралась она не небольшая, а шквальная. К тому моменту, как мы приблизились к поселку, сквозь снежную пыль уже ничего невозможно было разглядеть. Да и ветер дул такой, что приходилось на него ложиться грудью. Николаю, который открыл нам ворота после того, как мы позвонили и прождали минут десять, я обрадовалась как родному. Почему-то никого другого в этот момент я видеть не хотела. Он тоже выглядел довольным. — О, какие люди без охраны! — проорал Николай, пытаясь перекричать свистящий со всех сторон ветер. На Антона с Евгением он даже не взглянул. Напряжение внутри меня достигло пика, ветер дул уже такой, что все мы с трудом удерживались на ногах. Нужно было срочно с этим что-то делать. Оставалось надеяться, что у меня получится. На помощь призвала все силы, мысленно вознесла молитвы к стихиям, чтобы успокоились, Не шли у меня на поводу. И сработало. Ветер стих моментально. Как зачарованные мы смотрели, как снежная пыль медленно оседает на землю. Что это с природой? В недоумении почесал затылок недалекий охранник. С ума спятило, что ли? И я еле сдержала смех, таким нелепым показалось его предположение. А от Евгения с Антоном мне достались уважающие и восхищенные взгляды соответственно. Проводишь к хозяину? Снова обратилась я к Николаю. — А в дом вас пускать не велено, — все еще находясь в растерянности проговорил этот Верзила. — Босс ждет вас на стадионе. Стадионом он, по всей видимости, назвал небольшую площадку с баскетбольными кольцами, которую я увидела, когда изучала поселок. Даже природа оцепенела, такие редкие гости к нам пожаловали. Марков был в своем репертуаре, хамоватый и чрезмерно уверенный в себе. — — А тебе что тут понадобилось? — бросил он быстрый взгляд на Антона. — Тяжко стало на воле с неконтролируемыми способностями. — Ошибаешься, — невозмутимо ответил отцу Антон, и сердце моментально переполнилось гордостью за этого сильного мужчину. — Пришел за тем, что принадлежит мне по праву. — И что же? Во время всего диалога Артем Давыдович ни разу не взглянул на Евгения, словно тот вдруг стал невидимым. Степень его злопамятности царапнула мне душу. Когда-то названный брат увел у него любимую девушку, но ведь он отомстил и сделал это страшно. Так почему же все еще злится? Неужели потому, что месть получилась не настолько полная, как он того желал? — Место вожака в стае, — ответил отцу Антон. Гомерический хохот послужил ему ответом. Марков хохотал так долго, раскраснился так сильно, что я уже начала опасаться, что его хватит Апоплексический удар. «Как же ты собираешься управлять кланом, если не властен даже над самим собой?» — отсмеявшись, просил он. «Ну все, хватит», — выступила я вперед. От поведения Маркова меня уже начало подташнивать. «Мы все знаем. Все!» — решила добавить. «Демид исправил все, что натворил когда-то», — раздался тихий голос Евгения. «А я вернул себе дочь». Марков побледнел, и я заметила, что мы уже не одни на площадке. Чуть поодаль стояли Виктория, Павел с Марией и Матвей. Как долго они тут находились, не знала, но была им рада. Всевидящая и всеслышащая интуиция подсказывала мне, что, по крайней мере, половина из них на нашей стороне. — Значит, заклятия больше нет? — потрясенно пробормотал Артем Давыдович. Если бы так сильно не ненавидела его, наверное, пожалела бы в этот момент, до такой степени жалким он выглядел. — Все кончено, отец, и тебе лучше с этим смириться, — примирительно ответил ему Антон. Люди, в которых подлость диктует им, как себя вести, могут быть по-настоящему опасными, даже смертоносными. Это морфозы не заставили себя ждать. Еще секунду назад Марков казался растерянным и напуганным, а уже в следующий момент огромный бурый волк несся на Антона. Какой там обернуться? Времени не было даже на осознание того, что произошло. Еще мгновение, и все будет кончено. Пронеслась в голове шальная мысль. А следующую секунду путь бурому волку преградили сразу четыре зверя. Все они замерли между рычащими Марковым и с трудом приходящим в себя Антоном. Мордами были повернуты к бурому волку, и все как один скалили острые зубы. Марков получил заслуженную награду за годы деспотизма над собственным семейством. Все они разом отвернулись от него. Даже Виктория, которая оказалась вообще не от мира сего. И он это тоже понял. Задрав морду, бурый волк пронзительно завыл, а потом рванул в лес. Только мы его и видели. Больше он не вернулся в клан. Но иногда по ночам люди слышали тоскливый вой волка-одиночки, в одночасье по своей собственной воле, потерявшего все, ради чего жил.